Скорее приехала скорая, и я смогла с чувством выполненного долга отправить вместе с ними Шарапова, узнав предварительно, в какую больницу его отвезут. Затем вернулась к своей девятке и поехала вслед за скорой помощью, горя от нетерпения поскорее узнать, был ли Дмитрий знаком с братом Виктории. Должен же он знать что-то ценное, иначе в покушении на него нет никакого смысла. Припарковав машину около больницы, я прихватила сумку и разыскала Шарапова, которого уже определили в палату. Мне удалось пробраться к Дмитрию. Он был в полном одиночестве. Похоже, его палата была единственная, в которой присутствовал только один человек. Впрочем, это даже к лучшему. Никто не сможет прерывать наш разговор. Дмитрий лежал на кровати с открытыми глазами, и явно не понимал, каким образом он очутился в больнице. Его взгляд буждал по палате, а попытки привстать с постели заставляли стонать от боли. «Привет!» – тихо произнесла я, предполагая, что могу вызвать у больного раздражение слишком громкими звуками. Шарапов перевел на меня взгляд и с тупым выражением на лице спросил. «Как я сюда попал?» «Тебя едва не сбила машина. Виктория убежала, и мне пришлось вызвать скорую помощь». «Странно». что ты оказалась в нужное время в нужном месте я в подобные совпадения больше не верю угрюмо сказал шарапов и я присела на край его кровати и достала из сумки фотографию брата виктории заодно нажав на кнопку записи на диктофоне узнаёшь спросила я показав изображение дмитрию он упрямо покачал головой и уставился в потолок хорошо Проигнорировала я нежелание выдавать тайны своей ненаглядной. Буду говорить на чистоту. Я следила за тобой и Викторией Козаченко до самого дорожного происшествия и отлично видела, что за рулём сидел вот этот человек, брат Виктории. Теперь пошевели мозгами и ответь, зачем она решила избавиться от тебя? Ты врёшь, через чур громко произнёс Шарапов. Виктория не имеет к случившемуся совершенно никакого отношения. Просто её брат ревнивый идиот, мечтающий навсегда привязать к себе сестру. Значит, ты его видел, настойчиво спросила я. Видел и разговаривал. И что с того? недовольным голосом произнёс Шарапов. Я выключила диктофон и пристально посмотрела на собеседника. Давай мыслить логически. Предположим, под машину попала Виктория. Твои действия в этом случае? Отнес бы ее с проезжей части и попросил людей позвонить в скорую. Я минут десять бегала в толпе, пытаясь разыскать Викторию, и только после неудачных поисков вернулась к тебе. Тебе не кажется ее исчезновением необычным? — Я тебе не верю, — как попуга отвердил Шарапов. — Вика меня любит и побежала искать телефон. — Конечно, ведь сотового у нее нет. Теперь-то ты согласен поговорить со мной? Её брат живёт на Вольской, позади завода Ликсар, обречённо произнёс Дмитрий. И всё-таки вы не убедили меня в виновности Вики. Если бы она знала о планах брата, то помешала бы их воплощению. Столь скудных описаний места жительства брата Виктории мне не хватило, и я попросила у Дмитрия более точный адрес. После чего встала и попрощавшись, произнесла: Вы особо не переживайте, если узнаете о Бористе Виктории, Она далеко не так невинна, как вы считаете. Я поверю только её словам, не сдавался Шарапов. В этот момент мне послышался подозрительный шум в коридоре, и я выскочила за дверь, но увидела только спину стремительно удаляющегося человека. Кажется, это была Виктория. Раз так, значит, она могла слышать мой разговор с Шараповым. С некоторым опозданием я бросилась за ней, но догнать её не удалось. Решив, что на машине у меня больше шансов устроить удачную погоню, я спустился к девятке и сел за руль. В эту секунду мимо меня пронеслась оранжевая копейка, за рулём которой в три погибели согнулась Казаченко. Не теряя времени, я вырулил на дорогу и стала преследовать её машину, при этом нарушала все правила дорожного движения. У Прядянской мне пришлось притормазить у светофора, а копейка успела проскочить и скрылась вдалеке. Теперь догнать Викторию мне не удастся, хотя особо расстраиваться по этому поводу не стоило. Ведь мне известен адрес её брата, а я была на 90% уверена, что она направлялась к нему.